И абсолютно ясно, что никого не интересует мнение несовершеннолетней фрейлины в мятой ночной рубашке. Я с тоской наблюдала, как люди лорда Уорси заломили лорду Роберту руки, а потом ему было официально объявлено, что он подозревается в коварнейшем убийстве спящего сэра Джеральда. Побледневший лорд Роберт потерянно озирался по сторонам. Хорошо, что у него хватало ума молчать. Возникло секундное замешательство, так как лорд Уорси не знал, куда заточить лорда Роберта. В Уайтхолле нет тюремных застенков. Все комнаты, даже самые маленькие, занимают кто-нибудь из придворных. Ближайшая к нам тюрьма Тауэр. В конце концов, было решено закрыть лорда Роберта в чулане за решоченными окнами в одной из дворцовых башен. Когда его уводили, лорд Роберт не проронил ни слова. Лорд Уорси и доктор Кавендиш обсуждали детали расследования. Решено было не проводить вскрытие тела сэра Джеральда, так как причина его смерти была совершенно ясна. Вряд ли кто останется жив, если ему воткнут в спину нож, даже с такой изящной рукояткой. Неожиданно мне пришло в голову, что выбери я сэра Джеральда этот нож принадлежал бы мне. И что, тогда в убийстве обвинили бы меня? От этой мысли мне стало так дурно, что я развернулась и бросилась в наши покои. Когда я вошла, Мэри Шелтон, сидевшая на кровати с попельотками в волосах, взглянула на меня с нескрываемым любопытством. — чего это ты не спишь, Грейс? — Случилось нечто ужасное, — сообщила я. При дворе произошло убийство. Мэри вскрикнула, а леди Сара проворчала, просыпаясь. «И из-за этого ты подняла такой шум? Я же сплю!» «Сара, дорогая!» — выдохнула Мэри. «Ты не понимаешь, о чем говоришь? Произошло убийство, и Грейс уже все разузнала». Сара тут же подскочила. «Господь, с нами убийство? Не королевы?» «Нет-нет», — успокоила я ее, надевая через голову корсет. «Просто кто-то воткнул нож в спину сэру Джеральду». «Ужас какой! Леди Сара была в замешательстве. Он такой миленький и так славно танцует. Надеюсь, он выздоровеет?» «Вряд ли. Он мертв. И это очень темная история. Они обвиняют лорда Роберта, но мне кажется, что убийца не он. Но мои соседки уже не слушали. Никогда в жизни Сара и Мэри так быстро не одевались». Выскочив в коридор, Мэри, кажется, даже не заметила, что у нее попельетки в волосах. Бедный сэр Джеральд, до сих пор не верится, что он мертв. Только что окружил меня в вольте, и вот на тебе. Что касается милорда Роберта, то и подумать жутко, как он там в Чулане. Если настоящего убийцу не найдут, королева отправит его в Тауэр. Мне его так жаль, он меньше всех похож на убийцу. Да и зачем ему было убивать сэра Джеральда? Вот если бы сэр Джеральд зарезал лорда Роберта за то, что я выбрала его, я бы еще поняла. Надо быстро одеться и идти прислуживать королеве. Пожалуй, писать дневник полезно. Это проясняет голову, ведь прежде чем что-то записать, надо сначала подумать. Королева говорила мне об этом и была права. Она вообще очень умная. — А, вот я и придумала. Я поговорю с ней о лорде Роберте. Во всяком случае, она-то никогда не посоветует мне не забивать себе этим голову. Тот же день вечерний порой.